Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Небо в рублях. Сериал Любительница частного сыска. Даша Васильева. Читает Анна Ченцова. Глава 1. Брак может быть неудачным, а развод никогда. Меня всегда удивляло, ну почему люди, сбросив с себя тяжёлые тяготящие их путы супружества, не отмечают широко это радостное событие? И вообще, Вот где непаханное поле деятельности для предприимчивого бизнесмена. Агентство по расторжению браков в нашей стране нет. сумею я организовать подобную контору. Для начала нанела бы штат разнообразных сотрудников, от адвокатов до психологов и обязательно музыкантов. На мой взгляд, живой оркестр лучше магнитофона, даже если он крутит запись самого великолепного концерта. Нет, только представьте, Люди, решившие разорвать отношения, просто приходят в разводную контору и отдают документы. Все. Дальнейшее происходит без их участия. Нет томительных очередей к судье или служащей ЗАГСа. И никто не вещает вам с умным видом «Девушка, семья, это серьезно. Коли расписались, теперь пытайтесь жить вместе. Попробуйте помириться». и с бывшим любимым общение сведено к минимуму, и имущественные споры не заставят вас нервничать. Через энное количество времени бывшую пару просто позовут в красиво обставленную комнату, где в самой наиторжественной обстановке под звуки прекрасной музыки вручат необходимые документы – шампанское, цветы, конфеты, поздравления. В некоем роде день разрыва отношений счастливее, чем момент заключения брака. Вы побывали в заключении, а теперь вновь обретаете свободу. Впредь станете умней, поймёте, что семейная жизнь мало чем отличается от каторги. Ну разве что в первый месяц ещё ничего, а потом. Я села на раскладушке и потрясла головой. Ну и глупости порой приходят в голову. А всё потому, что валяюсь на диване в полнейшей тоске. Прежде всего, не радует погода. А ведь в мае синоптики с "Пяной Урта" утверждали: "Господа, закупайте купальники и самые сильные средства от солнечных ожогов. Нас ждёт невероятно засушливое, просто удушливое лето. Расплавится асфальт, расстрескиваются подмётки у обуви, высохнут водохранилища". Информация о невероятном зное была такой навязчивой, что большинство москвичей в неё поверило и предприняло адекватные меры. К концу мая столица опустела. Вернее, утром и днём на улицах, как обычно, возникали пробки, но к вечеру заторы перемещались на пригородные шоссе. Ожидавшие наступления песчаных бурь и суховеев наивные, одураченные метеорологами граждане спешили на свои собственные или снятые в преддверии апокалиптического зноя фазенды. Производители косметики и купальных принадлежностей потирали руки. Они уже продали многомесячные запасы тюбиков, баночек, волокончиков и тряпочек на завязках, но покупательский спрос не падал. И посему они предвкушали гиперприбыли. В приподнятом настроении находились торговцы тёмными очками и не скрывали радостного возбуждения продавцы газировки и мороженого. Да и сами москвичи, соскочившиеся по солнышку, приговаривали: "Вот здорово, наконец-то погреем косточки, поедим шашлыка на природе, покупаемся в речке". 29 мая Зайка уехала в Киев к матери и детям. Близнецы с няней укотились в столицу Украины ещё в начале месяца. Меня любимая невестка звала с собой, пугая нестерпимым зноем, который скоро обрушится на Москву, но я не очень люблю жить у чужих людей. Поэтому категорически отказалась, сославшись на необходимость похода к стоматологу. Слава богу, зубы у меня в порядке. Вернее, одна половина из них давным-давно из металла и керамики, а вторая надёжно прикрыта коронками. Господи, благослови человека, придумавшего виниры, низкий ему от меня поклон. Тот, кто, как я, долгие годы ходил лечить зубы в районную стоматологическую поликлинику и получал пломбы из цемента, Очень хорошо сейчас меня поймёт. Конечно, врать некрасиво, но я тоже решила отдохнуть в одиночестве, приполнейшем спокойствии. Маша ещё 15 мая улетела в Париж. Девочке удалось пристроиться на работу в частную ветклинику, где охотно берут на лето студентов и школьников, решивших стать айболитами. Все летние месяцы Маню не предстоит состоять санитаркой при докторе. Она будет мыть полы, операционный стол и помогать при выполнении нехитрых процедур. Наверное, кому-нибудь проведение долгожданных каникул подобным образом может показаться отвратительным, но Маня в восторге. Она мечтала посмотреть, как ведёт приём доктор Жюль Саварен и набраться опыта. Аркадий укотил в Екатеринбург. У нашего адвоката на Урале появился клиент. Завершив процесс, Кеша, не заезжая в Москву, двенется к зайке в Киев. Самым последним неделю назад укатил Диктерёв. Александр Михайлович направит стопы в Лондон, где его ждали английские коллеги. Для меня остаётся загадкой, каким образом полковник станет общаться с Бобби. Бобби прозвище полицейских в Лондоне. Мой приятель способен произнести на языке Шекспира всего две фразы: My name is Alex и I don't speak English. I from Russia. То есть назвать своё имя и сообщить, что он из России и по-английски не говорит. Впрочем, по-французски тоже. Язык Вальтера и Гюго я упорно вкладывала в его голову, но он столь же методично вываливался назад. Либо я плохой преподаватель, либо ученик туп как пробка. Мне, конечно, больше по душе второе предположение. В общем, согласитесь, диктерировать трудно назвать полиглотом. Но я не хидню. И не намекаю полковнику на его редкостную неспособность к постижению иностранных языков. Мне очень не хочется с ним ругаться. Кстати, должна отметить, что у Александра Михайловича довольно вздорный характер. Он ни за что не признается в собственных недостатках или ошибках. Вот вам живой пример. В начале февраля я поехала в ЦУМ, где началась гигантская распродажа зимних вещей. Можете считать меня жадной, только перспективы заплатить за одежду в два раза меньше – Ранние объявленные цены очень радуют. Пошлявшись по этажам, я устала и уже хотела ехать домой, но тут зазвонил мобильный, и в ухо влетел сердитый голос Диктерёва. У меня сломалась машина. Где ты шляешься? Подавив желание задать вполне резонный вопрос: если у тебя накрылся автомобиль, то почему ты злишься на меня? Я мирно ответила: Под суму хожу, вернее, уже домой собираюсь. Это где? Что где? Цум? Удивилась я. Александр Михайлович всю жизнь обитает в Москве. Кроме того, он работает в милиции. Право странный вопрос. Ты не знаешь, где расположен один из главных магазинов столицы? Нет. Ничего себе. Ну так вот, он находится на Петровке. Она длинная. Место назови, скажи номер дома. Я его не знаю. Напротив Большого театра. Ага. Ладно, сам найду. Жди, подойду к машине, рявкнул полковник. Постой, закричала я. Свой Пежо я оставила на Неглинной. Где? У Цумма на Неглинной улице. Ты же сказала, что лавка расположена на Петровке, возмутился полковник. Цум не крохотный бутик, а здоровенный многоэтажный центр. Он имеет несколько входов: один с Петровки, другой с Неглинной. Ясно? Угу. Буркнул Дегтярев и отсоединился. Я, обвешанная пакетами, рысью кинулась к пижульке. У приятеля боевое настроение. Если я позже его доберусь до машины, то всю обратную дорогу до дома мне придется слушать бубнеж на тему «Бабы никогда не смотрят на часы». Бежать с руками, судорожно удерживающими кучу покупок, оказалось весьма непросто. Сначала я уронила часть свёрток, и с трудом снова подхватила, потом застряла в контрольных воротах у самого выхода. Мигом запищали датчики. От стены отлепился мрачный парень в чёрном костюме и вежливенько так попросил: "Чеки покажите". Я стала рыться в пакетиках, расставив их на полу около ног. Потом юноша принялся методично изучать мои покупки, сличая их с чеками. В общем, на парковку я принеслась с твердой уверенностью, что сейчас увижу красного и потного от злости Дегтярева, измеряющего шагами асфальт возле Пежо. Но к огромному облегчению оказалась у своего верного коняшки первой. Сев за руль, я только-только перевела на конец дух, как раздался стрекот мобильного. «Ты где?» – заорал Дегтярев. «Жду тебя!» Где? На парковке у ЦУМа со стороны Неглинной. Где? Я растерялась. Где? Ту подтвердил полковник. Уж бог знает сколько времени я прыгаю около твоей машины. Я вышла наружу, огляделась и ответила: "Извини, не вижу тебя". Аналогичный случай и со мной, завопил Диктерёв. Где находишься? Около Пежо. Тебя там нет. Милый, а ты сам где? У Цума, возле идётской букашки серебряного цвета. Интересно, в каком алкогольном бреду французы спроектировали этого уродца. Мне стало обидно. Возникло большое желание с достоинством ответить обладателю чёрного вечно ломающегося запорожца, не следует грубо критиковать чужие вполне бодро крутящие колёса и транспортные средства. Но пару секунд помолчав и слегка остыв, я решила проявить разумность и попросила: "Дорогой, посмотри на номер Пежо. Зачем? И так ясно, что он твой. Здесь один подобный экземпляр". "Да?" изумилась я, глядя на ещё два совершенно таких же произведения французской автомобильной промышленности, стоявшие буквально в двух шагах от меня. "Интересно. Это мне интересно!" заорал полковник. «Сколько можно охотиться на шмотки, а иди немедленно к машине?» «Сделай одолжение. Все же назови вслух цифры номерного знака». «Нет слов», — буркнул Дегтярев. «Сто пятьдесят два буквы». «У меня на знаке стоит восемьсот тридцать». «И где? Где это стоит? Где ты сама с этим знаком?» Окончательно пошел в разнос Дегтярев. А теперь опиши вид вокруг. По-прежнему мирно, попросила я. Какой смысл сообщать толстеку, что на мне никаких табличек и знаков нет? С какой радости. Похоже, ты находишься с другой стороны. Чего? Цум. О, боже, завздыхал полковник, связался в недобрый час с женщиной. Ладно, впереди твой Цум, здоровенный магазин. Отлично. Слева Красная площадь. Что? Диктерёв издал стон. Такое большое пространство, выложенное брусчаткой, на нём находится мавзолей. Ясное дело, ты коренная москвичка, никогда не слышала о том месте, где проводят парады и проходят демонстрации. Подавив желание сообщить полковнику всё, что я о нём думаю, я велела: "Стой, не шевелись. Сейчас приеду". Слава богу, я не попала в пробку. Пришлось лишь заплатить нескольким гаишникам, чтобы мне разрешили подъехать к ГУМу в плотную. Увидав меня, полковник недовольно воскликнул: "Ну сколько можно? Ты перепутал ГУМ и ЦУМ. Я доехала с Неглинной сюда довольно быстро". "Нет, это ты неправильно указала адрес стоянки. Наоборот, я очень чётко произнесла: Неглинная улица". Следовало назвать ориентиры. Какие? взвилась я. Что может быть конкретнее названия Неглинная? Что мешало правильно сориентировать человека, сообщить, допустим, что там имеется аэровокзал? выпалил полковник. На Неглинной самолёты, по-твоему, могут отправляться из центра города? Это к примеру, рявкнул Диктерёв. Слово Неглинная никому ничего не скажет. И тут до меня дошло: Александр Михайлович просто не знает, где находится одна из самых больших и шумных улиц столицы. Он перепутал её с Никольской и явился в ГУМ, тоже безусловно большой и хороший магазин, но к ЦУМу никакого отношения не имеющий. Думаете, Диктерёву стало стыдно, и полковник в конце концов произнёс: "Извини, до шута свалял дурака". Нет. Он всю дорогу до Ложки начитал мне занудную нотацию о людях, не умеющих ясно выражать свои мысли. Добравшись до посёлка, я приняла историческое решение. А. Никогда больше не подвожу безлошадного полковника, пусть добирается до дома как хочет. Б. Более не улучшаю жизнь Диктерёва, не даю ему советов и не тащу за руку в светлое будущее. Но сейчас не стоит предаваться воспоминаниям. Я осталась одна и чудесно отдохну. Только я это подумала, как в ту же секунду ожил телефон. Я взяла трубку. Хорошо бы сейчас услышать что-нибудь приятное, ну типа, вы выиграли в лотерею. Хотя с какой стати? Никогда не покупаю билетов. Дашенька, зазвенел голос зайки. Милая, у меня внутри всё сжалось. Если Ольга говорит столь ласковым тоном, приключилась беда. Все живы, вырвался вопрос. Конечно, конечно. Тогда что случилось? Ольга принялась всхлипывать и только минут через 5 увела меня в курс дела. Сев в купе, Заюшка познакомилась с попутчиком, милым, интеллигентным, седовласым дяденькой в очках, и таким ботаником. Сосед оказался доктором наук и профессором С собой он имел флажку дорогого элитного коньяка, а к напитку учёный велел принести из вагона ресторана бутерброды с икрой. Ольга приятно провела время за разговорами, рассказала мужчине, что работает на телевидении и едет к маме в гости. Выпив за компанию с собеседником 20 капель коньяка и закусив крохотным сэндвичем, быстро заснула. Утром, еле-еле продрав глаза и ощущая дикую головную боль, Зая обнаружила, что профессор сошёл с поезда, и вместе с ним ушли серьги, колечко, часы и кошелёк, а промеча выборошенные Ольгой на столике. Хорошо хоть мобильный благородному ботанику не понадобился, или он его просто не нашёл. В общем, сейчас Зайка билась в истерике, твердя: "Немедленно вышли мне денег, не хочу никому сообщать о дурацком происшествии". "Спокойно", велела я. "Сейчас же поеду в банк Юниастром". «Зачем?» – насторожилась Ольга. «Позавчера отправляла Мани в Париж некую сумму по их системе Юнистрим. Знаешь, как обстояло дело? Внесла денежки, и через пятнадцать минут пришло СМС от Мани. Ура, купюры в кармане. Кстати, взяли за услугу ерунду». «Да?» – с недоверием протянула Зайка. «И сколько?» «Один процент от общей суммы». «Не поняла». «Вот сейчас тебе какая сумма требуется?» «Две тысячи долларов». Считаем, один процент составит 200 баксов, мигом заявила Ольга. Просто обалдеть! Я с жалостью вздохнула. Наша Заюшка не сильна в математике. 20, а не 200. Эта валюта сейчас продается примерно по 28 рублей за 1 доллар. Следовательно, отдать банку надо всего 500 рублей. Тоже сумма. Да и где я этот банк буду искать? По всему Киеву мне, что ли, носиться? Лучше езжай на вокзал, найди проводника. невелик расход. И потом, опасно передавать деньги с чужим человеком. Вовсе нет, воскликнула Зайка. Сколько раз я так поступала? Но через Юнистрим надёжнее, да и не обязательно именно этот банк искать. Они по партнёрской программе работают с разными. Делай, как велю, обозлилась Ольга. Неужели трудно на вокзал скатать? В кои-то веки попросила. С проводником способ проверенный. Но он может потерять конверт. Ты меня не любишь, всхлипнула Зайка. Вечно на своём настаиваешь. Я вздохнула и пошла к машине. Боже мой. Я осталась одна. Не считая животных и Ирки с Иваном. Вот оно счастье. Ночью курить в доме, буду спокойно есть шоколадки в кровати и разбрасываю везде детективы. А в ближайшие дни наступит обещанная ефиопская жара. И я залягу в саду, испытывая невероятный кайф. Нет, поймите правильно, я очень люблю своих домашних, но остаться без них на пару недель истинное счастье. Сейчас отвезу деньги на вокзал и свободно.